Документ номер СССР-8. О чудовищных преступлениях германского правительства в о с в е н ц а м и Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Еще до освобождения Красной Армии, польской территории Верхней Силезии, в Чрезвычайную Государственную Комиссию поступали многочисленные сведения о о существовании вокруг города Освенцима огромного лагеря, созданного германским правительством для уничтожения плененных советских людей. После освобождения советскими войсками польской Силезии, частями Красной Армии, был обнаружен этот лагерь. По поручению Чрезвычайной Государственной Комиссии, прокуратуры Первого Украинского фронта, совместно с представителями Чрезвычайной Государственной Комиссии В течение февраля-марта 1945 года было произведено тщательное расследование злодеяний немцев в Освенцимском лагере. В расследовании принимали участие специальные экспертные комиссии, судебно-медицинское бывших заключенных лагеря, профессора-педиатра, директора клиники Пражского университета Эпштейна Б.В., профессора п о патологической анатомии и экспериментальной медицины из города к л е р м о н ф е р а н а Франция, Лимузена ГГ, доцента медицинского факультета в Загребе, Югославии, Гроссмана М.Я. И техническая в составе профессоров из Кракова, Давидовского романа и Долинского Ярослава, кандидата химических наук инженера Лаврушина В.Ф., инженера Шуера А.М., На основании опроса медицинского освидетельствования 2819 спасенных Красной а р м и и узников Освенцимского лагеря и изучения обнаруженных в нем немецких документов, остатков взорванных немцами при отступлении крематориев и газовых камер, найденных на территории лагеря трупов, вещей и документов, истребленных немцами людей различных стран Европы, сохранившихся в складах и бараках лагеря, Установлено. 1. Путем расстрелов, голода, отравлений и чудовищных истязаний немцы истребили в Освенцимском лагере свыше 4 миллионов граждан Советского Союза, Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии и других стран. второе. Немецкие профессора и врачи производили в лагере так называемые медицинские эксперименты над живыми людьми – мужчинами, женщинами и детьми. Третье. По степени продуманности, технической организованности, по массовости и жестокости истребления людей Освенцимский лагерь оставляет за собой далеко позади все известные до сих пор немецкие лагеря смерти. В Освенцимском лагере были и газовые камеры, и крематории, и хирургические отделения, и лаборатории, все это было предназначено для чудовищного уничтожения людей. Газовые камеры немцы назвали банями особого назначения. На входной двери этой бани было написано «для дезинфекции», а на выходной «вход в баню». Таким образом, люди, предназначенные для уничтожения, ничего не подозревая, заходили в помещение для дезинфекции, раздевались и оттуда загонялись в баню особого назначения, то есть в газовую камеру, где они истреблялись ядовитым веществом-циклоном. В лагере были организованы специальные больницы, хирургические блоки, гистологические лаборатории и другие учреждения, но существовали они не для лечения –